Аркадий Аверченко. Бритва в киселе. Глава первая. Два раза в день из города к а л и т к и н а в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем. В этот день линейка приняла только двух незнакомых между собой пассажиров. Драматическую артистку бронзову и литератора ашмянского полдороги оба по русско-английской привычке молчали как убитые, ибо не были представлены друг другу. Но с полдороги случилось маленькое происшествие. Мрачный сонный парень молниеносно сошел с ума. Ни с того ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии. И встал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. о б е з у м е в ш и е от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила к верху, наклонилась набок. и охваченная от такой тряски морской болезнью выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу. В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу. Он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в неоправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость. Выпали, о с в е д о м и л с я он. Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колени брюки. Бронзова вскочила на ноги и энергично дернув Ашмянского за плечо, нетерпеливо сказала: "Ну что такое?" Спросил Ашмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза. Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивые. Чего вы сидите? А что? Да делайте же что-нибудь. А чтобы вы считали в данном случае уместным? О боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотил а этого негодяя. За что? Боже ты мой, вывалил нас и испортил нам костюм. Я, я ушибла себе руку. Облокотившись на придорожный камень, Ашмянский принял более удобную позу и, поглядывая на бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью: но ведь от того, что я... По колочу этого безнадежного дурака ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется. Боже! Какая вы мямля, вы что, сильно расшиблись? О нет, что вы? т а к ч е г о же вы разлеглись на дороге? А я сейчас стану. А чего это, собственно, зависит? Э, я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу. Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель. Ашмянский заложил руки за голову, запрокинулся. И будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил: "Клюквенный? Это не важно. Выплеснули вас на дорогу как тарелку киселя. Вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку. Ну?" Оп! Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлый улыбкой и спросил: "А?" А теперь что? О боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю? Но если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, хоть выругайте! Сейчас вежливо согласился Шмянский, подошел к вознице и свирепо нахмурив брови сказал: "Мерзавец, понимаешь? Понимаю. Вот возьму, выдавлю т е б е так вот, б у м я сами глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы, свинья ты! И оставив оторопевшего возницу, Ашмянский отошел к бронзовой. Уже видела? Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполняли. Кисель, а вы бритва? Ну, едем или вы еще тут на дороге с полчасика полежите? Поехали. Глава вторая. В Светогорском монастыре гуляли, потом пили чай, потом сидели освещенной луной на веранде, с которой открывался вид в верст на двадцать. Говорили, какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе. и л и т е р а т о р е когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, это мало исследовано. Может быть, общность служения почти одному и тому же в е в и к о м у искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята. Только минут через пять. Глава третья. На другой день Ашмянский пришел к Бронзовой в гостиницу Бристоль номер 46, где она остановилась. Пили чай, разговаривали долго и с т о л к о м о театре, литературе. А когда бронза о в пожаловалась, что у нее болит около уха и что она кажется о царапалась тогда благодаря тому дураку о камень, ашмянский заявил, что он освидетельствует это лично, приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, к о т о р у й немедленно же и поцеловал. действенность этого неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины. Когда Ашмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала: "Милый, милый, глупый, глупый" и засмеялась. И однако он, кажется, Порядочная р а з м а з н я женщина из него может веревки вить. Закончила несколько неожиданно, а оно, пожалуй, и лучше. Глава четвертая. Прошло две недели. Гостиница Бристоль. На доске с перечислением постояльцев против номера сорок шесть мелом написаны две фамилии: Ашмянский. Бронзова, г л а в а пятая. В августе оба уезжали в Петроград. В купе под убаюкивающее покачивание вагона произошел разговор. Володя спросила Бронзова: "Ты меня любишь? Очень. А что?" Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное, будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует, только разгонишься и уже стоп, стена. Например, какая фамилия? Ну, например, моя, б р о н з о в а Что же с этим поделать? Есть выход Бронзова Ашмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина. Я себя не понимаю, Володя. Я хочу, чтобы ты на мне женился. Что за фантазия? Разве нам и так плохо? Его л е н и в ы й сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее. Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это. А ты не боишься, что это убьет нашу любовь? Настоящую любовь ничто не убьет. А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет. Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну кисель, милый кися, говори. ж е н е ш ь с я на мне? Видишь ли, я лично против этого. Я считаю это ненужным. Но если ты так хочешь, ж е н ю с ь Вот сейчас ты не кисель, сейчас ты энергичный, умный мальчик. Она поцеловала его, а вечером. Причесывая на ночь волосы, счастливая подумала: уж если я чего захочу, так то и будет, милый мой милый Кися. Глава шестая. б р о н з о в а впервые приехала к а ш м я н с к о м у в его Петроградскую квартиру. И пришла от нее в восторг. б о ж всего три комнаты, а как мило, уютно. Она подсела к нему ближе, подкрепила силой поцелуем и гладя его волосы, спросила: Володя, а, а когда же наша свадьба? м и л а я да когда угодно. Вот только получу из к а л и т к и н с к о й у правы документы и сейчас же. А без них нельзя? Глупенькая! Кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое. н зачем они лежат там? Документы-то. Паспорт для перемены отослал, а метрические учетки. Значит, ты это сделаешь? Она еще спрашивает, чье это ушко нашего домохозяина? а х ты, мышонок! Глава. Седьмая. Снова сидела б р о н з о в а у Ашмянского. Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таялись снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять, потому что был уже декабрь. Володя, да? Ну что же с документами, с какими? Ах да. Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу. Спасибо, милый, Володя. Да? Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили? Вместе? Это было бы хорошо. Хочешь ко мне переехать? Нет, что ты? Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать, Володя. Ну, я к тебе п е р е е д у Хочешь? Дурочка. д а в д ь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли. Оба мы будем друг другу мешать. Понимаешь? Иногда хочется быть совершенно одному, со своими мыслями. Она притихла, отвернулась и молчала. Только плечи ее тихо вздрагивали. Катя, ты плачешь? Глупые. Из-за чего, право? Это такой пустяк. м а м е н так, так хотелось. Да. Ну, ну, ну, хорошо. Но ну, будет по-твоему. Переезжай. Милый, ты такой хороший, такой добрый. И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка. Глава восьмая. Сидели в ресторане Бронзово, Ашмянский и его приятель т у т ы х и н Володя, ну что получил уже документы? Э, понимаешь, написал я все честь честью и до сих пор никакого ответа. Работы у них много что ли? У, у нас теперь что? 14 февраля, ну думаю. К концу месяца вышлют. Напиши им еще. Конечно, напишу. Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала: «А знаешь, что тебе очень пошло бы? Mm -hmm. Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектно. Закажи, хорошо? Да когда же я ее буду носить? Когда угодно. Ты ведь писатель и имеешь право в гости, в театр, в ресторан. Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект? Нет, нет, Володя, я хочу. Ну, ну, ну, ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу. В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь: совсем погибло это размазня Шмянский. Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила. Красивая, красивая и острая, как бритва. Глава девятая. Когда б р о н з о в а и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно: Катя. Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду. Куда, Куда же? Ведь клуб уже закрыт. А видишь, мне пописать хочется. Ну настроение нашло. Ну. Ах да, я тебе не говорил. Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем, удаляюсь туда поработать тихо. Хорошо. Володя, всплеснул руками бронзово. Да ведь это выходит? Что я выгнала тебя из твоей квартиры? Ну что ты, какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь писатели приоригинальный народ. Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и о д е я л о подушки там есть. Глава десятая. б а л о д я заказал куртку. Да, был я у портного. Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон и вообще. Ну, едем вместе. Сейчас мы это все и устроим. Эх ты, кисель мой ненаглядный. Документы уже получил? Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они где-нибудь на почте, что ли? Дома сегодня будешь? То есть где? У себя да, заеду чайку напиться, а потом к себе покачу. Повесть нужно закончить. У себя жизнь оно чую. Глава одиннадцатая. Смотри, Володя, как кстати, мы собираемся к тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Наденька ее, и я пойду переоденусь. б р о н з о в а ушла. Ашмянский взял куртку, положил ее на диван и потом в з я в перочинный нож, распорол подмышкой прореху вершка в два, сделав печальное лицо, подошел к бронзовой, чтоб его черти съели этого портного, сделал такой узкий рукав, что он подмышкой лопнул. Ну давай я зашью. Стоит ли опять лопнет? Тем более, что воротнички без отворотов. У меня дома, а на этот воротничок надеть трудно. Глава двенадцатая. Ашмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел за главе, и как в комнату постучались. Кто там? Дверь скрипнула, вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным. нехорошим огнем. Прости, что я врываюсь к тебе, ведь эти комнаты я знаю ты снял специально для того, чтобы быть одному. Но не бойся, я пришла сюда в первый и последний раз, Катя. Что случилось? Что? Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. Что? Улыбнулась печально, с к в о з ь слезы и пошутила: "Ты победил меня, Галилеянин, Катя. Чем? Что ты говоришь? Ну полно. Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов. Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя к и с е л ё м а ты меня Бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я Бритва. Я хотела... Чтобы все было по-моему, я мечтала, о счастье знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни. Но что же получилось? Бритва входила в кисель? Легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное, но киселя разрезать бритва не может. Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому. Уходи, Катя, Голубка, что ты о п о м н и с ь Ну, ну, ну, поброни меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя, не поступал как ты хотела? о л ч и знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились. Прошло одиннадцать месяцев. Где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе. Ты согласился. Где это, пустяк? Мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке. Носишь ты ее? Что вышло? О, ты совсем соглашался. Все с готовно, с т ь ю обещал, но что вышло? Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках. Прочь! Не подходи ко мне. Ну, он протянул к ней руки. но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и ушла навсегда. Одну минуту он стоял ошеломленный, потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой. Долго сидел так, потом пробормотал что-то. Неясное нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов и даже рифмованных. В один чудесный день, когда ложилась тень, ко мне пробрался кирасир, а потом это бормотание перешло в мелодичный свист и ашмянский с головой. Погрузился в работу. Рассказ Аркадия Верченко «Бритва в е р ч е н к о б р и т в а в к и с е л е читали артисты Валерий к и т е н к о и Евгений Телечев.